Алексей Коваленок. Мужание Руси. От Москвы к России. Очерки по истории русского государства XIV-XVI веков. Курс лекций. Данный курс лекций, который я вот еще решился предпринять, охватывает три очень значимых столетия в истории нашей страны. XIV, XV -е, -е и XVI. -е. Это было время, когда Русь приходила в себя после опустошительного татарского разорения, когда она собиралась силами, возрождалась из пепла, выдвигала из самых своих глубин выдающихся государственных и церковных деятелей, полководцев, в XIV веке начинается процесс собирания земель вокруг Москвы, умело направляемый, инициируемый первыми московскими князьями. Растет территория московского княжества, с ней и его влияние могущество, политическое и экономическое. Это должна была учитывать в том числе и Орда. В том числе и Орда. В XV веке процессы государственного объединения и централизации получили новые импульсы, особенно при Иване III, когда значит, Русь вот некогда медвежий угол Европы, превращается в Россию мощное и влиятельное государство. Феодализм становится более развитым, более зрелым, развивается государственно-управленческий аппарат, государство создает для своих нужд развитую правовую базу, появляются первые судебники. Можно вспомнить судебник 1497 и 550 годов. Верховная власть и церковь пытаются выработать общую линию взаимодействия, хоть этот процесс и протекал далеко не всегда гладко. В XVI веке Василий III завершил в общих чертах формирование единого централизованного государства, но, к сожалению, после его смерти верх взяли... Регрессивные, децентрализаторские, упаднические тенденции, вот это десятилетие да, боярского правления, с последствиями которых придется затем столкнуться Ивану IV. Эпоха Ивана Грозного – это особая, трагически противоречивая эпоха в истории нашей страны. С одной стороны, прогрессивные реформы избранной рады, успешная внешняя политика, присоединение новых территорий, особенно на Востоке, а с другой – ужасы опричнины, беззаконие и произвол, творимые царем и его приснами. В эти века оформляется крепостнический режим для целых громадных групп населения страны. Вот обо всем этом и пойдет речь в данном курсе лекции. Будут затронуты дискуссионные вопросы, такие как ход закрепощения крестьян, вот характер этого процесса, характер и особенности сословно-представительной монархии в России, деятельность избранной рады, специфика русского города вот, и ряд других. Автор обобщил и свой собственный преподавательский опыт, но и опирался он также, разумеется, на оценки и выводы, получившие серьезное обоснование, распространение, развитие в дореволюционной, в советской, да и в современной исторической науке. Автор скромно надеется, что данный курс лекций поможет всем тем, кто хочет углубить и расширить свое понимание исторического бытия нашего Отечества. Бытия нашего Отечества. Итак, Русь. В XIV веке, да? Ну, чуть-чуть. Общая характеристика этого столетия, я напомню, что в странах Европы, в том числе и на Руси, все сильнее проявлялась тенденция к преодолению феодальной раздробленности, к созданию централизованного феодального государства. Основой этого процесса на Западе, например, был дальнейший подъем производительных сил, рост общественного разделения труда, развитие ремесел, усиление рыночных связей внутри данной страны, развитие городов, изживание экономической раздробленности, зарождение капиталистических отношений, складывание наций. Причиной новых изменений в политической настройке было усиление классовой борьбы крестьян и горожан. Тут можно вспомнить и Житерию, в той же Франции, да и тоже восстание Оота Тайлера в 80-е годы XIV века в Англии и целый ряд других выступлений. Опорой феодальной монархии в борьбе за централизацию там, в Западной Европе, было дворянство. Поддержку оказывали и города. Отсюда появление в этих монархиях общегосударственных сословно-представительных учреждений. Генеральные штаты во Франции собираются с 1302 года, с 1265 года действует парламент значит, в Англии, с 1188 года собираются кортесы в Испании, ну и так далее. Хотя феодальная монархия носила классовый характер, все же в целом в борьбе за образование единого централизованного государства она находила сочувствие и в широких слоях народа, и в крестьянстве, и у горожан. А вот что касается Руси, то здесь, конечно же, этот процесс имел ряд особенностей, изученных историками и Базилевичем, и Черекниным, и вот и тем же Фраяновым, и целым рядом других. Вот в результате монголо-татарского нашествия и иго Золотой Орды Русь отставала в своем развитии по сравнению с такими странами, как, например, Англия или Франция. На Руси, ко времени складывания централизованных государств в Европе, например, еще не сложился национальный рынок. Не было капитализма, здесь феодализм еще поступательно развивался, народность далеко еще не до конца консолидировалась в нацию. И все же, несмотря на это, на Руси, как и в странах Западной Европы, к концу 15 века создалось единое государство, развивавшееся в русле в направлении централизации. Основа этого государства носила, безусловно, феодальный характер. С самого начала оно складывалось как многонациональное, в него постепенно включались соседние народности. ведущую роль в истории всех этих народов играла Русь, конечно же, кто бы сейчас и что бы там ни говорил. Фактором, ускорившим процесс образования единого государства на Руси, была постоянная опасность со стороны внешних врагов. То есть вот предпосылки. Необходимость объединения перед внешней угрозой, необходимость восстановления разрушенного в ходе иго хозяйства, усиление классовой борьбы, вот только сильное государство с сильным репрессивно-полицейским, вот этим централизованным военно-полицейским аппаратом могло держать везде целые массы крестьян и изымать у них достаточно большую долю вот этого прибавочного продукта. Поэтому э, время настоятельно диктовало вот эту необходимость образования такого государства. С образованием единого государства на Руси развитие централизации продолжалось в XVI и XVII веке и завершилось, наконец, с преодолением экономической раздробленности и установлением абсолютной монархии. Напомню, что с 1625 года русский царь включал в свой титул слово «самодержец», «сам держит землю». Ну вот, в истории политического объединения Руси можно условно выделить такие этапы. Первый этап – это усиление московского княжества вот, в конце XIII – первой половине XIV века и начало объединения русских земель во главе с Москвой. Второй этап – это успешное развитие процесса объединения во второй половине XIV – начала XV веков и зарождение элементов единого государства. Третий этап – это феодальная война второй четверти XV века, 1425-53 годов, когда процессы централизации были, к сожалению, задержаны почти на три десятилетия. Были заторможены. Затем четвертый этап – это вторая половина XV – начало XVI веков, образование единого государства и ускорение процесса централизации. Вот завоевание Руси получащими Батыя сказалось на состоянии производительности, хозяйств культуры. Особенно сильно пострадали северо-восточные земли. Но и здесь уже со второй половины XIII века началось восстановление хозяйств края. Такие князья, как Ярослав севович Александр Невский много сделали для экономического возрождения края. Трудом крестьян и ремесленников быстро восстановлены были такие разрушенные города, как Владимир, Торжок, Суздаль, Москва. Вот. Взамен разрушенной батыем столицы Рязанского княжества, ныне это село Старая Рязань, в 90 километрах выше по Оте выросла новая столица, переославлен Рязанский. Были отстроены тысячи сел и деревень. Восстанавливались экономические связи северо-восточных земель с Новгородом и с Псковом. Довольно быстро происходило в одно время восстановление хозяйства Галицко-Волынской земли, чему содействовала деятельность князя Даниил Романович 1221 1264 годы. В худшем положении было Киевское Поднепровье. Итальянский путешественник Плано Карпини посетил Киев в 1246 году, 6 лет спустя после его разгрома Батыем, и насчитал в городе всего Всего во всем Киеве около 200 домов. Всего 200 домов. Процесс восстановления народного хозяйства на Руси во второй половине XIII, в начале XIV веков протекал очень в весьма тяжелых условиях. И гарды, дань, вот эта дань, Серебром, по некоторым данным, от полутора до пяти тысяч килограмм в год. От 1300 до 5000 килограмм – вот этот большой ордынский выход. Еще 14 разных видов даний платили русские земли в пользу Орды. Вот разные поборы, да, они лишали русских крестьян и ремесленников значительной доли результатов своего труда. Ордынские вторжения, усобицы князей не прекращались. Так, например, зимой 1281 года полчища Орды, приведенные крамольниками, князьями и боярами, усилили значительную, опустошение в северо-восточной Руси. Усобица продолжалась более двух лет. Не прекращались и вторжения ордынских полчищ. Например, в 1293 году во время новой усобицы ордынцы вместе с русскими князьями опустошили 14 крупнейших городов и много властей. Только народные массы, хотя и стихийно, продолжали бороться против поработителей. Губительными были нашествия половцев на Поднепровье, на галицко волынскую землю в 70-е и 90-е годы XIII века. В 1299 году Киев был разорен, а оставшиеся в живых жители разбежались. Характерно, что в том же году глава русской церкви, митрополит, перенес столицу из Киева во Владимир. Во Владимир в Киеве больше оставаться он уже не мог. Началось ослабление галицко волынской земли. Раз при бояр с князьями ускорили захват Галицко-Волынских земель Литвой и Польшей. В 1340 году последний Галицко-Волынский князь погиб от рук Бояр. И вот по договору 352 года между Польшей и Литвой Галицкую землю захватил Польша, а Волынскую Великое княжество Литовское. В Галиции поднялись, появились польские феодалы и католическое духовенство. Венгрия в это время захватила Буковину и Молдавию, то есть Поднестровье. В 1365 году в результате восстания эти области смогли освободиться из-под власти Венгрии и образовалось самостоятельное молдавское княжество со столицей в городе Сучаве. Орда не в силах была сохранить свою власть над всеми этими землями. Сил у нее уже ни военных, ни экономических, ни политических на это не хватало. На Западе значительная часть русских земель – Полоцкая, Витебская, Турово-Пинская, Минская, Киевская, Чернигово-Северская – перешли под власть Великого княжества Литовского. Кревская уния с Польшей 14 августа 1385 года способствовала захвату некоторых русских земель – Галиция, часть Волыни, Польшей. Великие князья литовские пытались присоединить и Псков, и Смоленск, и Новгород, стремились сделать своими вассалами и других русских князей. То есть вот, вот это великое литовское княжество было серьезным конкурентом Руси в Восточной Европе. Северо-западным русским землям продолжали угрожать ливонские рыцари, шведские феодалы, римский папа не отказывался от планов подчинения и окатоличивания русского народа. С распадом Орды в 15 веке вторжения на Русь начались с востока, и со стороны Казани. В середине 15 века на юге наметилась новая опасность. Под ударами войск турецкого султана пал Константинополь 29 мая 1453 года. И на месте Византии сложилась воинственная Османская империя. Это название Султанской Турции по имени основателя династии турецких султанов Османа I. Правил в 1258-1326 годах. Правительство Османской империи европейцы называли «порта», «высокая порта» или «блистательная Порт. Вот Османская империя. Вот все эти захватчики несли с собой угрозу русскому народу, самому его историческому бытию, его существованию, угрозу порабощения, истребления. Борьба с врагами требовала от него напряжения всех сил. А между тем Русь была ослаблена ордынскими нашествиями и игом, от Руси были насильственно отторгнуты западные и юго-западные древнерусские земли. Ослабели их связи с северо-восточной Русью, дальнейшее развитие которое происходило обособленно от остальных русских земель. Вот в северо-восточных землях Руси с конца XIII века завершается в основном восстановление хозяйства. Начинается новый этап роста производительных сил. Продолжался приток переселенцев из юго-западных и поднепровских областей. Значит, и земель к югу от реки Аки. Переселялись крестьяне и ремесленники со своими семьями. Переселялись феодалы со своими людьми. В лесистых местах, особенно к северу от Москвы, проходила весьма интенсивная расчистка площадей под посевы. К северу от Москвы уже к середине XIV века появилось много сел и деревень. Устанавливается более продуктивная паровая зерновая система с двух или трехпольем. С трехпольем уже связывалось и применение естественных подобрений с XIV века. Внедрялась и более глубокая вспашка с перевертыванием верхнего пласта земли. Значение скотоводства возрастало по мере перехода на паровую зерновую систему пашенного земледелия. Из других занятий крестьян можно назвать огородничество, рыбную ловлю, охоту, пчеловодство, то есть бортничество. Да? Деревня в 2 в дворов была наиболее распространенным типом крестьянского поселения. Развивалась после Ордынского разгрома, начинала потихоньку развиваться, упрочивать свои позиции и ремесло. Более 200 видов ремесел насчитывалось в XIV веке. Вообще, в XIV-XV веках до северо востоки Руси светским и духовным феодалам принадлежали огромные площади не только заселенной, но и свободной земли, лесов, лугов. Больше стало крупных землевладельцев. Их владения состояли из разбросанных сел и деревень. Так как эти владения складывались постепенно по мере захвата черных земель в связи с княжескими пожалованиями, а также в результате покупки, обмена, получения приданного и так далее, то эти, а то они росли и в площади росли, выросли и размеры княжеских владений. Например, у московского князя Ивана Калиты 1325-1340 годы правления было более 50 сел. Более 50 сел в Московском, Ростовском и других княжествах. А через 100 лет у Василия Темного, 1425-62 годы, насчитывалось уже более 125 сел. Более 125 сел. Росли владения бояр. Крупными землевладельцами были также митрополит, монастыри. Отдельные епископы, уже на рубеже xiv 15 веков, такие монастыри, как Троица Сергиев, вблизи Радонежа, основанный в 1337 году Сергием из рода ростовских бояр, Терила Белозерский и другие, владели многими вотчинами. В XV веке появились новые монастыри, например, Соловецкий, основан в 1429 году. Монастырское землевладение довольно быстро росло, также благодаря ростовщичеству, покупкам и вкладам, пожертвованиям. Не забывайте, что русское общество тех лет, тех, того периода XIV-15 веков, было глубоко религиозным, и пожертвование на, значит, на, на имя монастырей считалось богоугодным делом. В XIV-15 веках начинало расти вотчины и условное землевладение дворян и детей боярских, то есть слуг княжеских. Важной особенностью землевладения феодалов XIV-15 веков было то, Значит, что вот было соединение их собственности с политическими правами. Складывается такой феномен – власть-собственность в одном лице, в одной упряжке, так сказать, соединение власти и собственности. Между собой феодалы, то есть великие и удельные князья, бояли, митрополиты, дворяне, были связаны обязательством вассальной, военной и прочей зависимости. Для xiv 15 веков характерна весьма сложная структура феодальной собственности на Землю. Значительное количество земли принадлежало светским феодалам, великим и удельным князьям и их вольным слугам. Княжеские земли назывались дворцовыми, а земли бояр и вольных слуг – просто вотчинами или просто селами. Крупная земельная собственность была у церкви, у метрополичий, епископских кафедр, владычных домов и у крупных монастырей. Эти землевладельцы были также феодалами. Но право собственности в этом случае принадлежало не отдельным лицам, не частным персонам, а духовно-феодальным корпорациям как таковым. Наконец, существовали так называемые черные земли, на которых жили черные, впоследствии черносошные крестьяне, объединенные в черные волости, общины. Эти крестьяне платили дань и налоги непосредственно феодальному государству. Верховными собственниками черных земель считались великие и удельные князья. Ну, вопрос о социальной природе черносочного крестьянства, вот хочу обратить внимание, он, этот вопрос, дискуссионен в современной науке. Вот, это одна из дискуссионных проблем. Положение черносочного крестьянства. Ряд... Исследователей говорят о существовании государственного феодализма, а черносошных крестьян считают феодально зависимыми, но не от частных собственников, а от феодального государства в целом, от коллективного феодала государства. Да? Вот. Дань и другие налоги рассматривают как форму феодальной ренты. Другие же ученые видят пока еще в 14-15 веках в черностошных крестьянах еще свободное население, со своими правами, да, весьма обширными, еще не подвергшиеся феодальной эксплуатации. А в Дании они видят только налоговое обложение. Вот эта дискуссия, она пока продолжается в настоящее время. И а, есть факты, которые подтверждают вроде бы как, правоту как той, так и другой стороны. То есть вопрос еще далек от своего разрешения, он продолжает дискутироваться. Вот эта полемика госу... сторонников государственного феодализма и сторонников свободного черносошного крестьянства. На Руси в 14-15 веках господствовала натуральная рента, собственное хозяйство феодала занимало меньшую часть его земельной площади, земля феодалов находилась в пользовании зависимых крестьян. В разных землях Руси крестьян называли по-разному. Люди, сироты, изорники, смерды. Но все больше называли их христиане. Люди Христа. Отсюда с 15 века появляются общее для всего сельского населения Руси название крестьяне. Вот с 15 века всех значит сельских жителей Руси называют, начинают называть одним термином крестьяне. Христиане, то есть крестьяне. Черные крестьяне. Только платили дань деньгами и отбывали в пользу князя некоторые повинности. Крестьяне нескольких деревень, сидевшие на черных землях, обычно объединялись в общину. Когда черные земли передавались отдельным феодалам, они часто сохраняли и общину. Во второй половине 15 века усиливается переход к денежной ренте. Формы эксплуатации крестьян и тенденция к усилению гнета хорошо прослеживаются в грамоте митрополита Типриана Константиновскому монастырю возле Владимира. Эта грамота была выдана в 1391 году. К счастью для историков, она сохранилась. Вот в связи с жалобой крестьян на монастырские власти, да, которые стали увеличивать оброк и разные повинности. Крестьяне не признали эти изменения, и их жалоба митрополиту фактически была формой протеста против усиления эксплуатации. И вот грамота определила отношение между монастырем и его крестьянами. Среди крестьян были зажиточные, были малоимущие, в зависимости от этого они выполняли разные повинности. Все крестьяне давали монастырю ежегодно одну корову наряду с этим большие люди то есть зажиточные то есть крестьяне имевшие лошадей должны были дважды в год вносить оброк сообща обрабатывать господский участок убирать с него урожай косить сено и доставлять его в монастырь вот так вот так они же строили и чинили все для монастыря содержали в порядке его сады и пруды ловили рыбу для монахов охотились для них на бобров даже Безлошадные крестьяне, пешеходцы, молотили и мололи рожь, пекли хлеб, готовили соло, творили пиво, а их жены пряли лен и изготовляли неводы для нужд монастыря. Барщины и повинности составляли таким образом незначительную долю крестьянского тягла. В новгородской, например, земле взымался оброк в виде доли урожая с надела крестьянина, от четверти до половины, откуда и название крестьян, третники, половники и так далее. Надо, кроме того, иметь в виду, что и крестьяне, как и черные, также уплачивали князю дань. Часть этих сумм из этих сумм вносилась князьями в Орду. В Орду. Участвовали в строительстве городов и дорог крестьяне, выполняли некоторые работы для княжеского хозяйства. Ну и так далее. Вообще в условиях расширения феодального землевладения... Феодалы все больше были заинтересованы в привлечении крестьян и закреплении их за своими хозяйствами, как, на, как можно на более долгий период времени. Самовольный уход крестьянина из владений феодала, переход к другому владельцу в другое княжество – все это было формой сопротивления крестьян, формой классового протеста. Вот почему уже с XIV века, с целью ограничить свободу передвижения крестьян, в междукняжеские договоры включались пункты и взаимные обязательства не принимать беглых. Вот в рамках княжеств переход крестьян в это время еще не был запрещен, как и не было еще прикрепления их к владению того или иного феодала. И все же большинство крестьян фактически не могли пользоваться правом перехода. Таковы были прежде всего зависимые крестьяне, так называемые старожильцы. Вместе с тем появляется и категория так называемых крестьян новоприходцев, которых феодалы перезывали из других княжеств и на первое время, ну на какое время, как правило на 10-15 лет. На 10-15 лет. Они предоставляли им некоторые льготы, после чего новоприходцы становились старожильцами И уже не могли покинуть своего владельца. Средины 15 века в некоторых княжествах уже согласованно ограничивали право ухода крестьян от землевладельца только двумя неделями. Однако, пока не было единого государства, это ограничение не могло, соответственно, и распространяться на всю страну, на все зависимое крестьянство. При неустойчивости Хозяйство крестьян закрепощению содействовало их экономической зависимость. Например, в 15 веке среди зависимых крестьян было много так называемых серебренников, то есть взявших суду у феодала и вместо уплаты процентов, часто обязанных бесплатно выполнять для него всякое, как говорили, изделие, работать на него. В хозяйстве феодала применялся труд холопов, но чаще всего он использовался в вотчинном ремесле. Феодальные вотчины обладали широкими иммунитетными правами. Высказывалось предположение, что до конца XIV века они полностью сохраняли за собой суд, сбор дани и так далее. То есть очень широкий иммунитет. Дошедшие до нас жалованные грамоты князей конца XIV, первой половины XV веков показывают уже усиление княжеской власти. Суд по делам об убийствах, душегубстве, да, разбое, иногда татьбе, то есть кражах, переходит уже к центральной княжеской администрации. В, состав класса феодалов, в, отдельных княжествах тоже, в составе класса феодалов в отдельных княжествах тоже происходили некоторые изменения. Так, например, например шел процесс формирования служилого боярства московских князей. В середине XIV века в Москве насчитывают до 35 родов, 35 родов боярских, среди которых была уже группа влиятельных, так называемых старых бояр. Со середины века 14 стало больше служилых бояр в связи с их переездом из Новгорода, Чернигова, Киева и других мест. Постепенно состав боярства в Москве менялся в связи с присоединением к ней других земель. Мелкие феодалы-землевладельцы служили крупным феодалам, князьям, боярам, церкви, наряду с вольными слугами. При дворах князей было много несвободных слуг невольных слуг. Слуги поддворским назывались они, слуги поддворским. То есть дворские это управляющие княжеским хозяйством в отдельных властях, которым подчинялись мелкие княжеские слуги. На военную службу к князю его слуги вольные являлись зависимыми людьми. В начале 15 века эти служилые люди составляли основу княжеского войска в Москве. И присоединение новых земель давало московским князьям возможность увеличивать численность своих военных слуг. Ко второй четверти XV века в московском княжестве оформляется среднее и мелкое служивое дворянство. В xiv 15 веках начинает развиваться ремесло, разрастаются города, восстанавливаются некоторые исчезнувшие во второй половине XIII века ремесла, появляются новые, я уже говорил, более 200 видов ремесел в XIV веке, более 200. Часть ремесел в деревне все более отделялась от сельского хозяйства, например, кузнечное ремесло. В XIV веке выделяются некоторые географические районы, например, Устюжно, железнопольское, Новгород и другие, где распространены были железоделательные, соответственно, кузнечные и прочие ремесла. С этим же временем связано распространение литья из чугуна и горнов для этого литья, развивалась солеварение с глубоким бурением скважин. скважин. Водяные мельницы использовались не только при размоле зерна, но и в сукновальном теле. То есть вот эти водяные мельницы да, восстанавливается и скоро достигает высокого уровня развития гончарное производство. С 80-х годов XIV -го века на Руси появляются пушки. Первые пушки зафиксированы в августе 1382 года при нашествии хана Тахтамыша на Москву, когда, к сожалению, погибли 24 тысячи москвичей. Вот первые пушки да, с этого времени. В середине XIV века в отдельных княжествах чеканили собственные серебряные деньги. С распространением в XIV веке нового материала для письма, бумаги, хоть она и была еще редкостью, тем не менее появляются профессиональные переписчики книг. Обратите внимание, да? Выделялись богатые мастера-ювелиры, очень высокие профессионалы своего дела. Ремесленники обычно работали на заказ, хотя встречалась и работа на рынок тоже. Многие ремесленники были холопами. Они работали прежде всего для своих господ. Но немало было и черных, то есть лично свободных, посадских людей. Они заселяли подчас целые улицы, например, кузнечные, гончарные и так далее. Существовали торгово-промышленные поселки, редки оброченных крестьян. Посадские люди иногда создавали и свои организации по улицам и сотням. Так назывались объединения черных людей. Города становятся потихоньку центрами ремесла и торговли. Вокруг них в XIV-XV веках складываются и расширяются в своих границах местные, локальные рынки. Деревни приобретала в городах ремесленные изделия. В то же время продукты сельского хозяйства крестьян и феодалов из ближайших селений находили в городах рынок а, сбыта. Рынок сбыта. Хотя... Феодальное хозяйство было натуральным и существовала масса средневековых перегородок, тем не менее, все же с ростом производительных сил и углублением общественного разделения труда отдельные местные рынки расширяли свои рамки, включая соседние районы, а некоторые товары находились бы и в других городах и княжествах. Ну вот, например, несколько примеров. Из Поволжья через Устюк-Великий, Вологду, Кострому вывозили в другие русские земли меха, рыбу и другие товары. Из Рязанской земли вывозили хлеб. Между отдельными русскими городами потихоньку и княжествами также потихоньку устанавливались экономические связи. Вместе с тем было бы ошибкой, конечно, преувеличивать эти связи, преувеличивать степень их зрелости. Этого, конечно, тоже совершенно делать не нужно. Городское население было еще ничтожным, 1-2% всего всех жителей страны. Товарные связи были в основном случайными, связанными либо с источниками сырья, ну, например, соль перевозили из мест добычи, железо выплавляли неподалеку от месторождения руды, либо же с доставкой зерна из урожайных районов и неурожайных. То есть такие весьма еще спорадические, неустойчивые связи. Да? Росту городов в Волжско-Окском Междуречии способствовало то, что они стояли в центре разных торговых путей. Уже в XIV веке крупнейшим торговым и ремесленным центром на северо-востоке становится Москва. Первое упоминание с 4 апреля 1147 года. В 1156 там была сложена деревянная крепость. Да? Вот. С 1276 года становится отдельным самостоятельным княжеством. В 1367 году там заложена уже крепости из Белого Камня. Да? Белокаменная крепость. Вот Москва. Да? Расширяются ее торговые связи с Тверью, своим извечным конкурентом. Тоже город известный. Да? Известен с 1208 года. С 1247 года Тверь также отдельные княжество. А с Новгородом, с Устюгом, с Вологдой, с Нижним Новгородом и другими большими городами. Богатые московские купцы делились на гостей суражан, которые торговали с югом через сурож, судак в Крыму, поэтому сурожане, да, и суконников, торговавших со странами Западной Европы через Новгород и Ливон. Через Новгород же Русь была связана с Ганзой, Ганзейским союзом. Из Руси вывозили меха, воск, лен, товары, которые шли с Востока. Русь ввозила с Запада сукна, вино для знати, да, пряности, металл, разные истерии из него. Из металла. По Волге через Нижний Новгород шла торговля с артой и странами Востока. Население городов северо-востока Руси все больше, особенно с XIV века, втягивалось в политическую жизнь княжеств, приобретало вкус к политической борьбе, к участию в ней, к борьбе за политическое объединение русских земель. Значение горожан в политической жизни Северо-Восточной Руси, объединяемой Москвой, возрастало. В середине XIV века московские посадские люди, поддерживавшие своего Тысяцкого Алексея Хвоста, вынудили некоторых больших бояр, хотя на непродолжительное время, тем не менее, покинуть Москву. Их подозревали в убийстве Тысяцкого. Обороняли Москву от Тахтамыши в 1382 году простые люди, простые горожане. Они заставляли князей в борьбе с врагами Руси действовать смелее, энергичнее, так сказать, подхлёстно, подстёгивали их. Великих князей, объединявших Русь, поддерживали жители не только Москвы, но и других городов. Новгородские меньшие люди тяготели к Москве и нередко выступали против своих собственных, новгородских бояр. В решающие для Руси Битвы, и исход сражений решали не только княжеские дружины, но и ополчение земель, состоявшие из крестьян и посадских людей. Так, например, было на Куликовом поле, 8 сентября 1380 года. Так было в сражениях с литовскими князьями с литовскими князьями. Сельское население новгородских и псковских земель, страдавшее от эксплуатации бояр и неправого суда, надеялось избавиться от них путем присоединения к Москве и признания власти великого князя Московского, государь всей Руси. Во второй половине XIV века в городах, особенно в Москве, в других крупных центрах, вот наряду с богатыми купцами, ремесленниками, ростовщиками, массу населения составляли так называемые худые, меньшие или черные люди, мелкие торговцы, ремесленники, переселившиеся в город крестьяне, холопы и так далее. Князья старались привлекать жителей в свои города разнообразными льготами. Однако только купцы и богатые ремесленники пользовались по-настоящему такими внушительными привилегиями. Горожане должны были участвовать в строительстве и ремонте городских укреплений, выполнять в пользу князя разные повидности, платить оброк, уплачивать разные сборы в пользу местных феодалов с торгов, за перевоз и так далее. В городах и предместях феодалы владели землей, дворами. Наряду с феодалами горожан угнетали и купцы, и богатые ремесленники, ростовщики грабили худых людей. Все это было. Это не выдумка каких-то марксистских историков, да, марксистов, да? это реальность, подтверждаемая многочисленным, так сказать, многочисленными пластами исторических документов.